31. Карен смотрит на молодого портье и молча вздыхает. Труль Сисаксен, вполне заурядный парень лет 25, глядит на нее с выражением надлежащей учтивости и затаенного превосходства, типичного для обслуживающего персонала его возрастной группы. Темные волосы аккуратно собраны в скромный хвостик а маленькие вертикальные прорези в мочках ушей выдают, что вне службы он обычно вставляет в них какие-то украшения. Как только Карен представляется и излагает свое дело, улыбка с его лица исчезает, и вскинутые брови опускаются до более-менее нормального уровня. Должность, понятно, требует определенной вежливости по отношению к постояльцам, но никто не говорил, что он обязан лизать задницу полицейским. Они сидят в маленькой буфетной позади стойки портье, и Трульс, сперва налив кофе себе, спрашивает, не хочет ли и она. Она не хочет. Уминая пончики с шоколадной начинкой, он достает пачку сигарет и нетерпеливо вертит ее в руке. Явно рассчитывает, что разговор кончится быстро, и можно будет выйти на задний дворик и устроить себе заслуженный перекур. Карен размышляет, не составить ли ему компанию и не продолжить ли разговор на воздухе. Пожалуй, она бы так и сделала, если б настроение у нее было получше, или Трульс Исаксон оказался посимпатичнее. Словом, она как бы не замечает пачку сигарет, которую он теперь положил перед собой на стол и принялся сосредоточенно щелкать красной пластмассовой зажигалкой. Огонек то вспыхивает, то гаснет. И вот начинается разговор. Карен задает вопросы, не раздражаясь, держа себя в руках, А руль Исаксон отвечает все более коротко и равнодушно. С каждым его «ведь» настроение у нее падает. Нет, он понятия не имеет, в котором часу утром в воскресенье ушел постоялец из 507-го. Номер ведь был оплачен заранее, а ключи ведь можно было положить на стойку когда угодно. Гостиница ведь не шпионит за постояльцами. Нет, он ведь не сидит на месте каждую секунду смены. «Имеет ведь право поесть и сходить в туалет. И у него ведь есть право на короткие перекуры, когда в холле все спокойно. Вдобавок ведь есть колокольчик, в случае чего всегда можно позвонить. Да, наверное, постояльцев номер 507 зарегистрировал он, ведь в полдвенадцатого ночи других дежурных не было. Нет, он его не запомнил. А что тут странного? Ведь аккуратно, а устричные нередко снимают на ночь номера». «Вот и ночью в субботу было это к человек пять случайных постояльцев. Ясно ведь, зачем их сюда несет?» Походливые мужики, да какая-нибудь девица, которая стоит у лифтов, чтоб не маячить», говорит Труль Сисексен с присыщенно опытным видом. «В обычные выходные такое тоже бывает, но на устричной хуже всего — уйма пьяных, сексуально озабоченных пожилых мужиков». В глубине души Карен замирает от неловкости, услышав из уст парня меткое описание. Внешне она ничем свои мысли не выдает, полицейский обязан держать лицо, и в ходе множества допросов это умение отработано до автоматизма. Но от следующей реплики Трульса Саксона она невольно вздрагивает. «А вас-то тут случайно не было? Вроде бы лицо знакомое». Молодой парень внезапно оживился, и Карен недоверчиво присматривается к нему. Возможно ли, чтобы этот парень, который ничего не видел и не слышал, не помнит ни своих постояльцев, ни времени и, наверное, полсмены проспал, вдруг узнал именно ее? Ишь глядит на нее с нежданным и совершенно нежеланным интересом. «Разве не вы ушли отсюда в воскресенье ни свет ни заря? Часов семь. Я аккурат вернулся из буфетной и видел, как вы прошмыгнули за дверь». Карен глядит на него, подняв брови, и, возможно, он толкует это как удивление или неудовольствие. Неужто он по дурости путает полицию с постояльцами? Да плевать он хотел на них на всех. Так или иначе, интерес в глазах Трульса и Саксона опять гаснет. С глубоким вздохом он откидывается на стуле, будто неожиданное воспоминание начисто лишило его сил. Следующие слова Партье дарят ей Талику облегчения. «Нет, вряд ли это были вы. Вообще-то она выглядела как обычная поддатая дамочка, а не как полицейская. Хотя чем-то на вас похоже. No offense, стало быть». «Не обижайтесь, английский». Карен кашляет и натянуто улыбается. «Ещё один вопрос, и можете идти перекур, говорит она, кивая на сигареты. «Значит, невозможно точно установить, когда постоялец покинул гостиницу, если номер оплачен заранее и портье не зарегистрировал, в котором часу вернули ключи. Камер слежения у вас нет? Только на парковке, если он был на машине!» Трульцы Саксон явно жалеет о своих словах, едва они слетают с губ. «Того, гляди, потребует, чтобы он показал, где хранятся записи? Нет уж, черта с два, пусть начальник отдувается!» «Увы, он был без машины», — говорит Карен. «Во всяком случае здесь, в гостинице». Она встает, протягивает руку. «Спасибо, что уделили мне время». Одной рукой Труль Сысоксон пожимает руку Карен, а другой выуживает желанную сигарету. Отворачивается и быстрым шагом спешит из буфетной в коридор, видимо, ведущий к двери на задний дворик. Проводить Карен к выходу у него и в мыслях нет. Она смотрит ему вслед. Дверь во двор открыта, и на маленькой выложенной плиткой площадке она замечает женщину с сигаретой. На ней тонкий голубой халат и ортопедические сандалии, и, по всей видимости, она мерзнет, потому что вроде как обнимает себя руками, чтобы согреться. Дверь захлопывается, Карен поворачивается к парадной двери, но тут за спиной слышится голос Трульса Исаксона. «Постойте!» Дверь на задний двор опять открылась. Он стоит на пороге, с наслаждением выпускает облачко дыма, и машет Карен рукой, приглашая подойти. «Я подумал, может, Рассита что-нибудь знает». «Рассита?» «Она убиралась здесь утром в воскресенье». Он отступает в сторону, и Карен видит ту женщину в голубом халате.